Тетя Н переводила свои старческие глаза с одного на другого. Взгляд ее был снисходителен и строг. В свою очередь и братья смотрели на Н. Она сильно сдала за последнее время. Поразительная женщина. 87-й год пошел. И еще проживет, пожалуй, лет 10, а ведь никогда не отличалась крепким здоровьем. Близнецам Суизину и Джемсу всего-навсего по 75. Николас просто младенец. 70. Или около того. Все здоровы, и выводы из этого напрашивали самые утешительные.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 Суизин покраснел и стал похож на индюка. «Больше двигаться», — сказал он. «Я и так много двигаюсь. Никогда не пользуюсь лифтом в клубе». «Ну, я не знаю», — заторопился Джемс. «Я вообще ничего не знаю. Мне никогда ничего не рассказывают». Суизин посмотрел на него в упор и спросил. «А что ты принимаешь против этих болей?» Джеймс оживился. «Я?» — начал он. «Принимаю такую микстуру». «Как поживаете, дедушка?» И Джун с протянутой рукой остановилась перед Джеймсом, решительно глядя на него снизу вверх. Оживление моментальное исчезло с лица Джеймса. «Ну, а ты как?» — сказал он хмуро, уставившись на нее.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 Умилённые выражения. Она поцеловала девушку в щёку с трепетной нежностью. «Значит, ты уезжаешь на целый месяц, дорогая!» Джун отошла, и тётя Энн долго смотрела вслед её стройной маленькой фигурки. Круглые стального цвета глаза старой леди, которые уже заволакивались пеленой, как глаза у птиц,